Лета с глухим стоком упала на прежнее место, запечатав вход в подземный туннель. «Вниз, вниз!» — кричал Грей. Сверху донесся приглушенный звук взрыва. Языки огня проникли в туннель по периметру, закрывавший его плиты, и словно пытались во что бы то ни стало добраться до убегающих людей, монк вырвался. Спуск становился все более крутым, и Рэйчел скользила по темному туннелю все быстрее уж не могла контролировать скорость и несла с по узкому проходу, как по жёлобу Бобслея. Её слуха донёс какой-то монотонный звук, грохочущий звук водного потока. О, нет, только не это. 22 часа двадцать пять минут. Четверть часа спустя Грей помог Рэйчел выбраться из реки. Ёжеса от холода не стояли на берегу тибр Рэйчел зуб на зуб не подал. Грей обнял женщину, прижал к себе и стал массировать ее плечи и спину, пытаясь хоть немного согреть. «Я в порядке», — пробормотала она, пытаясь сдержать дрожь, но не отодвинулась от Грея, а, наоборот, еще теснее прижалась к нему. Из реки на берег выбрались Кэт и Монг, промокшие до нитки и перепачканные в тень. «Давайте-ка двигаться дальше», — стуча зубами, — проговорила Кэт. «Если мы...» Не переоденемся в сухое, нам обеспечена гипотермия, а, попросту по говоря, переохлаждение. Грей огляделся. Где они очутились? Туннель привел их к подземной реке. Они были практически слепы, и все, что им оставалось, отдержаться за пояса друг друга и следовать в ту сторону, куда текла вода. Надеюсь, что поток рано или поздно выведет их на поверхность. Грей шел, вытянув вперед правую руку, на случай, если встретить какого-нибудь препятствия. Дотрагиваясь до стен туннеля, он ощущал гладкую, обработанную людскими руками поверхность. Значит, они перемещались по системе каких-то древних каналов, то ли дренажных, то ли канализационных. Это был настоящий лабиринт. Наконец они добрались до светящегося в темноте бассейна, в котором отражался проникающий откуда-то в подземелье свет. Грей обследовал ту заводь и обнаружил короткий подводный туннель, выходящий прямиком в Тибр. За ним последовали остальные. И вскоре все собрались вместе под звездным ночным небом, несмотря ни на что ему удалось уцелеть. Выжимая майку, Монг сварливо пробормотал Если у них был этот чертов запасной выход, зачем тогда все это возня с костями волхвов? Грей тоже задавался этим вопросом, и у него был готов ответ. Никто не смог бы найти потайной ход случайно. И я сомневаюсь, что мне удалось бы отыскать обратный путь туда, по этому лабиринту. Древние алхимики спрятали очередную подсказку таким образом, чтобы искателям приключений предстояло не только разгадать шараду, но еще и получить основные представления о порошке и его свойствах. Это была проверка, — констатировала Рэйчел, — ежес на холодном метру. По всей видимости, она уже успела все обдумать. Испытания, предназначенные для того, чтобы выяснить, готовы ли претенденты продолжать гонку за главным призом. Я предпочел бы пройти тест для поступления в институт Буркнул-Монг. Грей помотал головой, взобрался на гранитный парапет и протянул руку Рэйчел. Она выбралась из реки, следом за ним частый дрожь сменилась с редкими вздрагиваниями. Выбравшись наверх, они оказались на набоченной улице. Дальше начинался парк. За ним, на вершине Ватиканского холма на фоне ночного неба, сиял купол собора святого Петра, звучала музыка и хоровой пени. А еще дальше красным и синим цветами переменились проблесковые маячки машин полиции и скорой помощи. — Давайте выясним, что там произошло, — предложил Грей. — А заодно найдем горячую ванну, — добавил Монк. Против этого предложения Грей не стал возражать. Двадцать три часа тридцать восемь минут. Часом позже Рэйчел сидела, завернувшись в плед. — Она была по-прежнему в мокрой одежде, но дорога суда и разгоряченные объяснения с упертыми швейцарскими гвардейцами на нескольких постах помогли ей согреться. После долгих объяснений их провели в покое государственного секретаря Ватикана, кардинал Спер.